Сказка про Катьку. Утром Лёля встала пораньше, чтобы поглядеть на козу. Катька-коза стояла в чулане, тряся бородой и жевала что-то. Кать, кать, сказала Лёля. На хлебушка. На мякиша! Не, мне, сказала Катька и схватила мякиш с Лёлиной ладони лёля погладила рога крепкие до да костяные витые и длинные удивительные были эти рога лёля вообще то раньше никого конечно за рога не трогала а тут вдруг трогает приятно крепкие до да костяные витые и длинные они были еще и теплые теплые подумала лёля кать кать «Хочешь картошечки печеной?» «Мне...» — сказала Катька. «Ясно было, что картошечки она хочет». Катька, как вскоре выяснилось, хотела все. А когда Люле нечего и стал давать, Катька поднялась на задние ноги, а передними ударила изо всех сил в чуланную перегородку в тесовую. Перегородка дрогнула. Катьке это понравилось, и она ударила другой раз — Перегородка задрожала, а Катька разгналась и теперь грянула по доскам рогами. На грохот явился дед Игнат. Кряхтя и ворча привязал он на шею козе крепкую веревку, вывел Катьку на улицу. В том самом месте, где стояли когда-то снежные часы, дед вбил в землю кол, привязал к нему веревку. Дед ушел обратно в школу, а Лёля глядела на Катьку и вдруг поняла, что теперь у нее есть новые часы. Весенние. Тень от столба показывала часы, а Катька, которая ходила вокруг него на веревке, показывала ми минуты. Но Катька, конечно, не думала ни о каких минутах. Она думала только о траве и с каким-то особенным козьим хрустом жевала ее. Тут набежали на пришкольную поляну полыновские ребятишки. Они запрыгали от радости, что увидели живую козу. «Ого!» — кричали они. «Черт! На веревке! С бородою! С рогами! Давай скакать вокруг!» И они принялись скакать вокруг Катьки. «Это коза!» — объясняла Лёля. «Вроде маленькой коровки, но голос её тонул в скакательном крике». Между тем Катька на мальчишку никакого внимания не обращала. Она внимательно щипала траву, обходя циферблат солнечных часов. Мишка-солдатик с Ефимкой Киреевым подобрались к ней поближе. Ефимк встал вдруг на четвереньки и полез к Катьке, как будто хотел ее забодать. «Бодай ее, Ефимка!» — кричал Мишка. Глупый Ефимк подполз поближе. И тут Катька подняла голову... И увидела его. Она глядела на него задумчиво и жевала траву. А потом наклонила голову и прямо с места ударила Ефимку рогами в лоб. Бедного Ефимку оттащили к колодцу и долго поливали ему голову весенней ледяной водой. Но, конечно, на лбу у него все равно выросла такая фигурная, витая, бесконечно козлиная шишка. А вот Ваня Антошкин... Катька очень стеснялся. Он даже старался ей угодить. Сорвет лопушок и несет Катьке. — Кать, Кать, на лопушка сладенького. — Мне! — говорила Катька и глядел на Ванечку золотым своим глазом. Ей Ванечка почему-то очень нравился. Сжует лопушок, начнет Ванечке ладонь лизать шершавым языком и снова говорит «мне», Иванечка несет ей новый лопушок, нежеванный. И Лёля, и Ванечка иногда отвязывали Катьку и шли с нею по деревне гулять. Катька на веревке, а за нею Лёля и Ванечка. Встречные ребятишки и даже взрослые издали кланялись. — Здравствуй, Лёля, — говорили они. — Мир козе твоей, Катьке. — Мир вам, — отвечала Лёля, — и скоту вашему, и коровам, и овцам. И Катька ходила по деревне спокойно, иногда только останавливалась там, где была особо сладкая травка. Однажды вот что случилось. Лёля и Ванечка зазевались, заговорились. Катька дернула верёвку, вырвалась у них из рук и вдруг прыгнула через забор. Да пошла топтать чужой огород. Пока Лёля с Ванечку перелезали через забор, Катькины след простыл. Долго бегали они по деревне, и вдруг услышали знакомый голос. — Мне! Мне! — голос слышался откуда-то сверху. С неба. А Катька стояла на крыше сарая, да еще какого сарая, того самого, где лавшник Чернов бакалею держал. Кое-как сманили Катьку вниз, приманили ее лопушком да хлебным мякишем. И тут, наконец, зацвела сирень.